Длинноволосые, смешные и далдонили. Тем более дело идёт к зиме, к зиме идёт дело. Мол, наступают холода, и надо отращивать волосы. На дворе июль, жара смертная. Они стоят на трибуне и бубнят: "Дело идёт к зиме".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 носил брюки клёш и не имел себе равного борца в мире и понёс такую окалесицу, что Володя попросил его дать высказаться и другим, но матрос ещё долго не унимался. Из угла, где он сидел, весь вечер доносился глухой шум. Матрос спорил с соседями. Тут высовывается девушка в очках. Зачем сугуба частным бородам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 Так это у нас называется. Взять в коробочку, стиснуть с обеих сторон и надавить под рёбра. Очень удобная штука. Но у этого типа пошла носом кровь. Какая-то чётко заорала, что мы убиваем человека. Моментально собралась толпа и явился милиционер. Когда пьяный субчик дебоширил, никого не было. А тут все сбежались. Мы каким-то чудом выкрутились из этой истории.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 Железно он подвёл к такому выводу. Начали с бороды, а перешли к серьёзным вопросам. Большое искусство вести собрание. Почему на школьных диспотах скучище? Боятся, что ребята скажут лишнее. А когда боишься сказать лишнее, не скажешь и главного. Поднимается человек пенсионного возраста. Такие старички появляются на молодёжных собраниях ещё чаще, чем матросы. Мы стремимся к зажиточной жизни, сказал старичок. Почему же наша молодёжь должна носить узкое до да короткое? Это у первобытных людей не хватало материала, а у нас текстильная промышленность идёт вперёд. Зачем нам перенимать у Запада их беретики? И что плохого в мраморных слониках? Пусть стоят себе как олицетворение нашего благосостояния.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 не говоря ни слова встала и ушла